«Мне надо будет уйти», – произнес маг, разглядывая мертвого рыцаря, стоявшего на коленях перед своим мечом. «В империи сейчас очень сложная обстановка, и появление армии нежити в западной части империи может натворить много дел. Каждый воин подконтролен мне», – произнес Арт. «Ни один не сделает и шага без моего ведома». Дело не в мертвых, а в том, что остальные кланы, которые сейчас грызутся между собой и удерживают соседей на фронте, могут объединиться. «Разве это плохо?» «Это хорошо. Но они снова начнут грызню, едва уничтожат нас». Мертвый рыцарь умолк на несколько секунд, а темные подмастерья тем временем продолжил. «У нас есть союзник на Западе. Ему нужна помощь, но вести всю армию я не могу». «Ты хочешь взять с собой часть?» — поднял голову Арт. «Да», — кивнул маг. «Очень малую часть». «Големы или немного мертвых воинов?» «Если быть откровенным, то я хотел взять тебя». Пожал плечами Маг. Наша цель будет проникнуть в земли, захваченные противником, и там немного. Тут парень задумался, как объяснить Паладиму эпохи стальной руки, что он собирается сделать. Я хочу, чтобы мы стали на какой-то период партизанами. Я не знаю такого слова. Задумчиво произнес мертвый рыцарь. В общем и целом наша цель будет перекрыть снабжение между лагерями противника. Мы будем уничтожать караваны и убивать гонцов с донесениями. «Немного побалуемся магией, чтобы сделать жизнь противника на захваченных территориях как можно труднее, но это не главное». «То, что я от тебя слышу, называется тыловым разбоем», — произнес Паладин. «Очень удачное описание». «Этому приему тысячи лет», — послышался глухой смешок от арта. «Так поступал великий Тартамат, когда империя пришла на его земли». «Занятно», — произнес парень, но тут же вернулся к теме. На самом деле это только часть нашей работы. Самая простая. Сложности начнутся, когда мы откроем охоту на магов противника. Ты хочешь стать убийцей магов? Не то, чтобы хочу, но это необходимо, чтобы Орден спокойно держал натиск Шимата и имел возможность контратаковать. Шимата, медленно произнес Арт, словно пробовал слова на вкус. Так называется страна на западе. Да, кивнул маг. — Странные ребята с довольно сильной ненавистью ко всему, что имеет отношение к империи. — Ты сказал орден. Фронт с этим государством удерживает орден? — Орден Белоснежной Рузы. — кивнул маг. — Там сейчас сборная солянка, но возглавляет все войска Радгаз. — Один занятный коллега. — Коллега. — отозвался эхом мертвый рыцарь. — Священник Коллега. Вообще-то он бывший следователь, но когда все полетело в бездну, он сумел собрать вокруг себя остатки ордена, часть разбитых полков и местных крестьян. Пожал плечами маг. И да, в последнее время он очень изменился. «Что требуется от меня?» – спросил Арт. «Для начала нам надо где-то спрятать армию нежити», – произнес парень. «Я планировал спрятать ее в развалинах Айн». Там, где тебя нашел. Но еще надо наложить печать, чтобы за несколько минут привести армию в боеготовность. А на открытую площадь это делать очень и очень трудно. — Пещера, — произнес мертвец. — Большая пещера или рудники? — Вот про рудники тоже хотел сказать, — кивнул маг. — Есть солонитовые рудники рядом с крепостью Армавир. Это на востоке. — Сможешь ли ты туда отвезти армию? — Смогу, — кивнул Арт. — Только отвезти и спрятать в руднике. — Еще наложить печать, — кивнул мак. — Мне потребуются сутки на ее изготовление, после чего ты сможешь отправиться туда. Я буду ожидать здесь. Мертвый рыцарь кивнул, и когда темный подмастерье уже решил отправиться обратно в город, то спросил его в спину. — Имеешь ли ты власть над моими мыслями? — Что? — нахмурился мак. — Ты можешь заставить меня думать так, как тебе это надо? — Нет, — усмехнулся парень. Если бы это было возможно, все было бы гораздо проще. Поклянись, произнес мертвый паладин, глядя на темного, через прорезь забрала. Поклянись, что над моими мыслями нет твоей власти. Макс смутился и долго всматривался в высшую нежить, но затем все же произнес. Я клянусь силой, что над твоими мыслями у меня нет власти. Парень даже не призвал силу, чтобы изобразить хоть какую-то гарантию, но этого хватило Арту, чтобы поверить. Благодарю тебя. — кивнул мертвый рыцарь. — Мне было необходимо это услышать. Я пойду за тобой. — Зачем? — хмурясь поинтересовался под мастери. Чтобы понять, кто я. — Ты высшая нежить, рыцарь смерти или мертвый рыцарь. Ну, если тебе так нравится, то можешь называться и темным рыцарем. — Темный паладин, — кивнул Арт. — Мне больше нравится так. — Как хочешь, — пожал плечами парень. — Суть дела это не изменит. — Изменит, — Покачал головой, закованной в сталь, арт Чистейший. И что же, ты перестанешь быть нежитью? Нет, я останусь Артом Чистейшим. Маг кивнул, принимая ответ, но предупредил. То, чем мы будем заниматься на захваченных территориях, будет слабо похоже на честный бой. Что ты будешь делать в случае, если что-то покажется тебе непозволительным? Что, если это будет идти вразрез с твоими убеждениями? Паладин молчал десять секунд, показавшиеся маку вечностью. Он уже приготовился поднять щиты. «Я не стану делать ничего. Я не буду поступать во вред тебе, но и помогать не стану». Подмастерье медленно выдохнул и кивнул. «Хороший ответ. Думаю, это будет честно». Мак развернулся и пошел прочь, стараясь спустить силу в воздух. Он успел призвать в перчатке довольно много тьмы. «Вот тебе и мертвый, паладин».